Алексей Шмаков, девятый. Книга вторая. Нисса. Тело Виктора вспыхнуло нестерпимым голубым сиянием, после чего он упал прямо на Яну. Впервые вижу столь сильный эффект при прорыве на следующий ранг. Этот мальчик самый выдающийся целитель из всех, кого я видела. Шепотом произнесла Баринова, после чего поспешила помочь Виктору. Но Нисса опередила целительницу. Она подлетела к Виктору и коснулась его шеи для того, чтобы убедиться, что он жив. Нисса впервые видела, чтобы девятый отрубился, поэтому она и подумала о самом страшном. Но он определенно был жив. Что с ним? Вы сможете помочь? – спросила Нисса у Виктории Дмитриевны, которая держала руку Виктора и применяла свой дар. Только что девятый совершил прорыв на следующий ранг силы. Обычно это не вызывает никаких побочных эффектов, но, видимо, из-за того, что он отдал слишком много сил на помощь Яне Михайловне, его мозг не выдержал и произошло экстренное отключение всех систем организма. Организм девятого в отличном состоянии. Проблема кроется в его разуме. В мировой практике уже встречались подобные случаи, поэтому не стоит волноваться. Вскоре мальчик придёт с себя. Слова целительницы заставили Несу выдохнуть с облегчением. Девятому сейчас нужен только отдых, и не пытайтесь привести его в чувство. Он сам должен справиться с последствиями. Сказав это, Виктория Дмитриевна переключилась на Яну, начав раздавать приказы своим подчиненным. Чего смотришь? Помоги мне! Обратилась н и с а к Максиму, который все это время находился в комнате, прижавшись к стене возле двери. Парень определенно боялся подходить к сестре. Он считал себя виноватым в том, что с ней случилось. Тот удар серого человека как раз предназначался Максиму, который собирался защищать Нису до последнего. Он гарантированно не успевал ничего сделать, но в последний момент брата закрыло собой Яна. Как только это произошло, на серого человека обрушили всю свою мощь все, кто был в состоянии это сделать, но им так и не удалось его убить. Максим потом рассказал Нисе, что монстру удалось ускользнуть. Он владел какой-то невообразимой силой, позволяющей ему мгновенно перемещаться в пространстве. В основном именно благодаря этой силе серому человеку и удалось натворить столько бед. к и а н г т а н смог создать настоящего монстра. Если он снова нападет на поместье... То уже некому будет сражаться. Хотя вместе с Виктором должны были вернуться патриарх и Андрей. Они точно смогут защитить всех. А пока нужно найти место, где Виктор сможет отдохнуть. Возвращаться в разрушенный дом Ниса не хотела. Максим, услышав, что ей нужно, тут же предложил свою комнату, но и от этого Ниса отказалась. Я она говорила, что самое надежное убежище в поместье Шуйских — это дом Владимира Дмитриевича. Туда она и попросила Максима отнести Виктора. Когда они спускались по лестнице, их перехватил Виктор Петрович. Ниса впервые видела его таким растрепанным и дерганым, но оно было и неудивительно, столько всего произошло за последнее время, что у любого сдадут нервы. Восьма, ты нам поможешь? – спросил Виктор Петрович. Его вопрос оказался полной неожиданностью. Она даже не могла представить, чем именно может помочь. Что вы хотите от Нисы? Вместо девушки спросил Максим. Он словно и не замечал веса Виктора, держа его на руках совершенно непринужденно. Император приказал арестовать Владимира Дмитриевича. Через несколько дней мы ожидаем нападения на поместье. Способность восьмой может помочь нам продержаться до прихода подкрепления или пока зверь не придёт в себя. В империи много родов, что обязаны ш у й с к и м и они не откажутся нам помочь. Максим выругался. Аниса так ничего и не поняла, почему император приказал арестовать патриарха Шуйских и кто должен напасть на поместье. Виктор был прав, когда говорил, что им нужно уходить. Поступи они так и смогли бы избежать стольких проблем, но сейчас уже слишком поздно. Да и неизвестно, когда в себя придёт Виктор. Поэтому оставалось только одно. Можете рассчитывать на мою помощь, сказала Нисса.